ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ наблюдала за сестрами, а те всматривались вдаль, стараясь отыскать малейшее движение. С заходом солнца тени сгустились и слились в морчноватую дымку. Только на юге у самого горизонта последняя тонкая полоска угасающего света пробивалась из-под зловещих серых туч, громоздящихся на темном лиловом небе. Алый отсвет вечерней зари касался верхушек облаков, придавая вечеру оттенок нереальности. Небо в этих местах, всегда плотно укрытое облаками, казалось чрезмерно огромным отчего Кэлен чувствовала себя крошечной и беззащитной. Плоская бесконечная равнина тянулась далеко на юг, исчезая за горизонтом. В этом пустынном месте встречалась лишь скудная растительность, да и ту можно было обнаружить только в низинах. Облака, летящие над равниной, порой приносили с собой полосы дождя, но, судя по виду равнины, дожди были тут явлением редким и весьма необычным. Кэлен подозревала, что можно было целый год простоять на одном месте, поджидая один из этих редких дождей и не дождаться. Бесплодный пейзаж заставлял саму жизнь казаться хрупкой и безнадежной. Казалось, только горы на севере и востоке были способны выжать влагу из этой череды облаков, а потому деревья не осмеливались спускаться вниз со своих горных убежищ. Лошади захрапели и забили копытами. Кэлен потуже натянула поводья и рассеянно погладила одну из них по морде, чтобы успокоить. Лошадь в ответ слегка подтолкнула носом ее руку, выпрашивая новые ласки. Кэлен отвлеклась от тяжелых мыслей, неотступно следовавших за ней последнее время, и принялась почувствовать шею животного. Вдалике на севере виднелась горная гряда. Которая снижалась, переходя в более низкий, но массивный хребет, напоминавший гребень огромного чудовища. Похоже, это был один из отрогов тех самых гор, вдоль которых они столько дней двигались к югу. Возможно, там она не была открыта любому взгляду на мили вокруг, не то что на равнине, где она чувствовала себя обнаженной и уязвимой, а горы почему-то внушали ей чувство надежного убежища. Ей так хотелось снова там оказаться. Она сама не понимала, откуда взялось такое чувство. Ведь трудно представить положение хуже, чем ее положение рабыни-сестер, о которой забывают, едва увидев. У самого подножия Кэллина разглядело нечто похожее настроение. Судя по всему, это были руины древних зданий. У многих из них не было крыш. По мере приближения, бессмысленное нагромождение камней начала обретать форму, то были разрушенные много лет назад стены. Так вот, почему они выглядели так странно, и никаких признаков присутствия людей. Должно быть, о них тоже все давно позабыли. Но непокинутые поселения, небескрайненные безжизненные равнины, ничуть не притупляли бдительности сестер. Настороженность, похоже, стала уже основной частью их натуры. Хотя тут, в этом месте, Кэлен полностью разделяла их чувства. Сестры по большей части молчали, ограничиваясь лишь необходимыми краткими фразами. Плечо Кэлен все еще пульсировало от боли там, куда ее неожиданно ударила сестра Улиция. Это не было наказанием за какой-то проступок, реальный или воображаемый. Скорее решительным напоминанием, что не следует путаться под ногами. Сестры часто стремились продемонстрировать свое превосходство над другими, давая понять Кэлен, что в их власти причинить ей боль просто потому, что ее тюремщицам так захотелось. Кэлен пришлось научиться скрывать свои мысли, чтобы ни одна из сестер даже не заподозрила, что в действительности думает их рабыня. Ежедневно, спрятав подальше и собственную гордость, и свои мысли она только повторяла да сестра в ответ на всю их жестокость Кален казалось неразумным двигаться в темноте особенно теперь когда они спустились с предгорий и на дороге стали попадаться глубокие рытвины непрочные края канав осыпались и лошади запросто могли переломать себе ноги но в своем стремлении поскорее добраться до Каски Сестры не желали останавливаться даже с наступлением ночи. А сестры всегда получали то, что хотели. В конце концов, у Кэлен тоже не было желания разбивать лагерь в темноте. «Кажется, там кто-то есть», – приглушенным голосом сказала сестра Эрминия, вглядываясь в темноту. «Я тоже чувствую что-то», – прошептала сестра Цицилия. Сестра Эрминия с нетерпением взглянула вперед. «Может быть, это Тови? А может, дикий осел?» Сестра Улицая была не в настроении стоять и строить предположения. «Пошли!» Она оглянулась на Кэлен. «Не отставай!» «Да, сестра!» Сказала Кэлен и подала сестрам поводья. Цицилия, старшая из всех, что-то порворчала, устраивая все для уставшее тело. «Насколько я помню старые карты из подвала Дворцов Пророков, мы должны быть уже совсем близко». «Я тоже видела эту карту», – сказала сестра Улицы, уже сидящая на лошади. «Там это место называлось Долина Небытия. Полагаю, руина у подножия вон того выступа – это и есть каска». Сестра и Армения нетерпеливо вздохнула, понукая свою лошадь идти за остальными. «Там мы, наконец, найдем Тови». «И когда мы встретимся с ней», – сказала сестра Цицилия, – «ей придется многое объяснить». Сестра Эрминия махнула рукой в сторону выступа. «Вы же знаете, Тови всегда пренебрегает своими обязанностями, потому что считает, что все знает лучше всех. Человека упрямее, чем она, я еще не встречала». По мнению Кэлен, об этом следовало бы говорить кому угодно, только не сестре Эрминии. «Вот и посмотрим, насколько она упряма, когда мои пальцы сомкнутся у нее на горле», – сказала сестра Цицилия. Сестра Эрминия подстегнула свою лошадь и поравнялась с сестрой Улицей. «Ты ведь не думаешь, что она предала нас, а, Улиция?» «Тови?» – сестра улицы оглянулась через плечо. «Думаю, нет. Временами она бывает невыносимой, но у нас общая цель» то Виних уже нас знает, что нам необходимы три шкатулки. Она прекрасно понимает, во что мы ввязались и что поставлено на карту. Скоро все шкатулки будут у нас. Это единственное, что имеет значение. К тому времени мы уже будем на месте. Даже если бы мы и нагнали Тови раньше, это ничего бы не изменило. Нам в любом случае пришлось бы ехать в каску. Но тогда почему она исчезла вот таким вот образом? Настаивала сестра Цицилия. Сестра Улиция пожала плечами. В отличие от двух своих спутниц, она чувствовала облегчение от того, что до каски оставалось рукой подать. Быть может, она всего-навсего обнаружила неподалеку войска имперского ордена. Захотела избежать проблем и покинула тот район. Она могла увидеть шанс ускользнуть и использовала его. Просто поработала головой, только и всего. Нам даже лучше от такой предосторожности. Она ведь знает, что мы должны прийти сюда. Вот и сделала все, как мы планировали. Поэтому я и правда не вижу в ее действиях никакого вреда. Ну что ж, возможно. Сестра цацеля оказалась слегка разочарованной, не найдя жертвы, на которую могла бы излить свой гнев. Они ехали в молчании еще почти час. Наконец, сестрам стало ясно, что передвигаясь в темноте по такой местности, Они рискуют переломать не только ноги лошадям, но и шеи их всадницам. Насколько могла судить Кэлен, за целый день они ненамного приблизились к цели. На равнине все расстояния казались намного меньше, чем были на самом деле. То, что поначалу казалось расположенным в какой-то паре миль, могло потребовать дней пути. Сестры, несмотря на свое желание добраться до Каски и Тови, утомились и уже были готовы остановиться на ночлег. Сестра у спешилась, протягивая поводья Кэлен. «Разбивай лагерь здесь, мы проголодались». Кэлен склонила голову. «Да, сестра». Стреножив верховых, чтобы не разбредались, Кэлен принялась снимать поклажу с вьючных лошадей. Она смертельно устала, но знала, что пройдет еще немало времени, прежде чем удастся хоть немного поспать. Нужно было разбить лагерь, приготовить еду, накормить, напоить и почистить на ночь лошадей. Улиция придержала за руку Эрминию и потянула к себе. «Я хочу, чтобы ты осмотрелась вокруг, пока мы разбиваем лагерь. Проверь тут все. Нужно удостовериться, что это был всего лишь осел». Эрминия кивнула и тут же поднялась на ноги и ушла в темноту. Цицилия посмотрела вслед Эрминии которая словно растворилась в ночи. «Ты в самом деле считаешь, что то был осел?» Сестра улицы одарила ее мрачным взглядом. «Вряд ли. Он выдерживает дистанцию. Возможно, кто-то следит за нами. Если так, и Арминия его найдет». Сестры не пожелали сидеть на голой земле, и Кэлен первым делом распаковала их одеяло. Затем достала котелок, собираясь готовить ужин. «Сегодня никаких костров», – приказала сестра Улицы, увидев котелок в руках Кэлен. Кэлен подняла глаза. «Что же вы хотите тогда на ужин, сестра? У нас еще остались лепешки. Мы можем поужинать ими и сушеным мясом. Еще есть кедровые орехи». Улица вгляделась в темноту. «Не хватало еще разжигать костер на открытой местности, где нас может увидеть кто угодно от горизонта до горизонта». «Достань маленький фонарь!» Кэлен не представляла, о чем могут беспокоиться сестры. Она подала фонарь Эрминии. Сестра зажгла его, щелкнув пальцами, и поставила на землю между собой и улицей. Света было недостаточно, чтобы помочь Кэлена распаковывать вещи, но все же лучше, чем ничего. Раньше на их пути уже встречались военные патрули. Подобные неожиданные столкновения сестер никогда особенно не пугали. Они легко расправлялись с солдатами, не проявляя ни капли милосердия. Сталкиваясь с патрулями, сестры предусмотрительно не позволяли сбежать ни одному свидетелю. Основным силам не следовало знать об их присутствии, чтобы вслед путешественницам не отправилась свирепая толпа озлобленных солдат. Подобная возможность сестер не слишком волновала. Но у них было важное дело. Им не хотелось, чтобы что-то мешало его выполнению. Добраться до Тови и заполучить последнюю шкатулку было для них настолько важно, что они прилагали неимоверные усилия, чтобы двигаться как можно быстрее и дальше. Порой Кэлен удивлялась, почему они все еще не настигли Тови. Казалось, сестер не волнует ничего, кроме их драгоценных шкатулок. Вернее, шкатулок лорда Рала. Ведь сестры украли их из дворца Ричарда Ралла. Однажды они неожиданно наткнулись на большой отряд варваров из имперского ордена. Сестрам не терпелось миновать солдат и заняться шкатулками, но вояки, как нарочно, не торопились освободить им дорогу. Дождавшись полуночи, сестры прошли прямо через спящий лагерь. Каждый раз, когда кто-то их замечал, одна из сестер произносила тихое заклинание. Убивающие без суеты и шума. Сестры не испытывали ни малейших угрызений совести из-за убийства любого человека, вставшего на их пути. Они двигались сквозь лагерь быстро, бесстрашно и непреклонно. Калин видела многих, кто умер той ночью. Эти смерти значили для сестер не больше, чем смерть надоедливого муравья. Но все это было давно, и после того случая Войска им больше не встречались. Армия имперского ордена была теперь далеко позади и уже долгое время не принималась во внимание. Тем не менее, это не означало, что вокруг нет других опасностей. А потому сестры часто нервничали, как кошки. И в любой момент могли стать опаснее гадюк. После того, как и Армения возвратилась, ничего не обнаружив, сестры принялись ужинать. Кэлен должна была покончить со своими обязанностями, прежде чем и ей будет дозволено поесть. Она чистила лошадей, когда послышался легкий шорох на иссохшейся земле. «Шаги?» Звук отвлек ее от мысли о солдатах. Кэлен замерла со скребницей в руке. Она оглянулась и вздрогнула, увидев худенькую девочку с короткими темными волосами, робко стоящей на границе темноты и тусклого света фонаря. Луна лишь иногда выглядывала между проплывающими облаками. И лагерь освещал главным образом одинокий фонарь за спинами сестер. Но даже при таком слабом свете, Кэлен достаточно хорошо видела странные глаза девушки, устремленные на нее. Взгляд был осознанным. Девочка видела Кэлен. «Пожалуйста», – сказала девочка. Кэлен приложила палец к губам, чтобы не услышали сестры. Как этот мужчина в гостинице, эта девочка видела и помнила Кэлен. Кэлен была поражена и в то же время боялась, что с девочкой может случиться то же, что и с тем мужчиной. «Пожалуйста», – повторила девочка тихим шепотом. «Можно мне что-нибудь поесть? Я очень голодна». Кэлен покосилась на сестер, занятых беседой. Потянулась к своей сидельной сумке, лежащей в куче возле ее ног, и вытянула полоску сушеной оленины. Потом снова прижала палец губам и подала мясо девочке. Та, понимающе кивнула, молча взяла мясо и с жадностью вонзила в него зубы. «А теперь уходи», – прошептала Кэлен. «Пока они тебя не увидели. Скорее». Перестав жевать, девочка вдруг уставилась на что-то за спиной Кэлен, широко раскрыв глаза. Так, протянулась за плеча Кэлен угрожающий голос. Они нашли, это маленький ослик пришел стянуть что-нибудь. Прошу вас, она голодная, сказала Кэлен, надеясь, погасить гнев сестры улицы до того, как она разгорится. Она лишь попросила поесть, она не воровала. Я отдала свою еду, не вашу. К улице присоединились две другие сестры, и Эрминя приподняла фонарь, чтобы лучше видеть. Вся троица очень походила на стервятников, которые намеревались начисто обголодать кости девочки. «А может, она ждала, пока мы уснем?» – сказала сестра улицы, склоняясь ближе. «Чтобы перерезать нам глотки». Девушка подняла на сестер испуганные глаза, принявшие медно-красный оттенок в свете лампы. Нет, я не ждала. Я хотела есть. Думала, может, найдется немного еды, вот и все. Но я попросила, я не крыла». Эта девушка напомнила Кэлен девочку из белой лошади, девочку, которую Кэлен обещала защитить и которую так жестоко убила сестра улица. По ночам перед сном воспоминания о той ужасной расправе до сих пор преследовали Кэлен. Неисполненное обещание все еще жгло ее душу. Даже если девочка и не могла помнить слова Кэлен достаточно долго, чтобы осознать их, Кэлен ненавидела сам факт, что она дала обещание и не выполнила его. Эта девочка была немного старше, чуть выше ростом. В ее глазах Кэлен видела что-то вроде осознания размеров угрозы, нависшей над ней. В ясных медных глазах было нечто, говорящее об осторожности. Но она все еще слишком мала. Женственность оставалась для нее тайной, лежащей пока где-то за ее жизненным горизонтом. Эрминия неожиданно нанесла удар, от которого девочка повалилась на землю. Сестра накинулась на нее. Девочка прикрыла голову руками, будто стараясь оправдаться за то, что просила еду. Сестра Арминия принялась избивать девочку, вцепившись в ее одежду. Когда сестра поднялась, у нее в руках был нож, которого Кэлен до этого не замечала. Эрминия помахала им при свете фонаря, а потом швырнула к ногам сестры улицы «Вот что у нее было!» «Как ты и говорил, эта дрянь, похоже, намеревалась перерезать нам глотки, едва мы уснем!» «Я не желала вам сла. Взмолилась девочка, когда сестра Улицы подняла свою дубовую трость. Кэлен слишком хорошо знала, что за этим последует. И склонилась над испуганной девочкой, закрыв ее собой, чтобы защитить. Трость сестры Улицы обрушилась на спину Кэлен, угодив как раз в то место, куда ее уже били прежде. При звуке удара дерева по кости, девочка вздрогнула. А Кэлен вскрикнула от боли и за всей силы обняла девочку, прикрывая собой стараясь уберечь от побоев. «Отпустите ее!» – выкрикнула Кэлен. «Она всего лишь ребенок, голодный ребенок! Она не может причинить вам зла!» В приступе паники девочка обхватила руками шею Кэлен, словно та была одиноким корнем, свисающим с края обрыва. Если бы Кэлен могла убить сестер прямо сейчас, она бы это сделала. Но она могла лишь пытаться защитить девочку. И знала, что если попытается противостоять сестрам, они просто отшвырнут ее в сторону, ее накажут и после этого она вообще никого не сможет защитить. Это было самое большее, что могла сделать для девочки Кэлен. Сестра улицы опять ударила Кэлен, та скрипнула зубами от боли, а сестра наносила удары снова и снова. Выпусти эту дряную девчонку! кричала сестра улицы, колотя Кэлен. Девочка трепетала от ужаса. Все в порядке, умудрилась сказать ей Кэллен в момент передышки. Я постараюсь защитить тебя, обещаю. Спасибо, прошептала девушка прямо в ухо Кэллен. Кроме отчаянного желания защитить невинное дитя, Кэллен очень не хотела потерять связь с этим миром. Девочка могла ее видеть, слышать и помнить. Это был спасительный круг, брошенный Кэллен из мира людей. Сестра улицы сделала шаг вперед, замахиваясь на Кэлен, вкладывая все силы в удар. Кэлен понимала, что серьезно пострадает, но не собиралась позволять им сделать с этой девочкой то же, что и с той. Ребенок ничем не заслужил такой судьбы. «Да как ты смеешь!» «Если хотите кого-то убить!» – крикнула Кэлен сестры улицы, «Тогда убейте меня! Она не представляет для вас угрозы!» Казалось, сестра Улиция решила удовлетвориться этим, с удвоенной силой избивая Кэлен. В неистовстве вновь и вновь нанося удары. Кэлен ощущала головокружительную боль, но не решалась пошевелиться, чтобы не позволить сестре добраться до девочки. Девочка скрывалась под защитой Кэлен, вскрикивая от ужаса. Но боялась она не того, что сестры могут сделать с ней самой. Она страдала от того, что делали с Кэлен. Трость издавала отвратительные звуки, когда удары приходились по затылку Кэлен, оглушая почти до бесчувствия. Кровь матово блестела на ее волосах и стекала по лицу. Но Кэлен все равно не выпускала девочку. А потом трость сломалась о спину Кэлен, а большая ее часть отлетела в темноту. Запыхавшаяся сестра у стояла, слепая от ярости. Держа в руках бесполезный обломок. Кэлен ждала, что ее вот-вот убьют. И ей было уже все равно. Возможности спастись не было. У нее больше не было будущего. Если она не сможет сторожаться за жизнь невинной молодой девушки, жизнь не представляет для нее ценности. «Улиция», – прошептала сестра хватая охватая запястье Кэлен. «Она видит Кэлен, как этот мужчина в гостинице». Сестра Улиция смотрела на остальных, казалась пораженной этой мыслью. Сестра Эрминия подняла бровь. «Мы должны понять, что происходит». Сестра Цицилия не слышала слов Эрминии и со зловещей улыбкой, исказившее лицо, подошла ближе и остановилась, нависая над колен. «Как ты осмелилась бросить вызов сестре! Мы сейчас живьем сдерем с нее кожу и заставим тебя смотреть на это, чтобы преподать урок!» «Сестра?» – спросила девочка. «Вы все сестры?» Ночь неожиданно стала невыносимо безмолвной. Мир вокруг Эллен тошнотворно закружился. Каждый вздох ощущался, как нож, вонзающийся между ребер. Слезы, вызванные болью от ударов, стекали по лицу. Она не переставала дрожать, но все еще не желала отпустить девочку. Сестра у лица отшвырнула обломок дубовой трости. Мы все сестры. Что из этого? С подозрением спросила она. Тови приказала мне вас найти, хотя вы и не кажетесь мне сестрами Тови. Все замолчали. Тови? Осторожно переспросила сестра улицы. Девочка кивнула, выглядывая за плечо Келлин. Это пожилая женщина, крупная, больше любой из вас. И она совсем не похожа на вашу сестру. Но она приказала мне пойти и поискать ее сестер. Она сказала, что вас трое, и с вами еще одна женщина. «И почему же ты согласилась выполнить приказ Тови?» Девочка отвела с лица темные волосы. Она заколебалась, но потом ответила. «Тови схватила моего дедушку. Она сказала, если я не сделаю все как надо, она убьет его». Улиция улыбнулась. «Так могла бы улыбаться змея, если бы змеи могли улыбаться». «Так-так». «Кажется, ты действительно знаешь Тови. Ну и где же она?» Кэлен приподнялась на одной руке. Девочка указала в направлении холмов. «Там! Она там, где хранятся старые книги! Она заставила меня показать ей, где содержатся книги, и приказала привести туда вас!» У лица обменялась взглядом с остальными сестрами. «Может быть, она уже отыскала главное хранилище каски?» Сестра армения хихикнула с облегчением и весело похлопала сестру Цицилию по плечу. Сестра Цицилия ответила ей тем же. «Это далеко?» – спросила сестра Улица с неожиданной страстью в голосе. «Займет полных два дня, а может и три, если отправимся с первыми лучами солнца». Сестра Улиция посмотрела в темноту. «Два или три дня». Она обернулась. «Как тебя звать?» «Джиллиан!» Сестра улицы оттолкнула Кэлен, неожиданный удар заставил ее откатиться от девочки. «Хорошо, Джиллиан. Ты воспользуешься постелью Кэлен. Ей самой она не понадобится. В наказание Кэлен будет стоять. Всю ночь». «Прошу вас», сказала Джиллиан, кладя руку на локоть Кэлен. «Если бы не она, у вас бы сейчас не было проводника к месту, где находится Тови». Пожалуйста, не наказывайте ее. Она оказала вам услугу. Сестра Улица ненадолго задумалась. Вот что я скажу тебе, Джиллиан. Раз уж ты заступаешься за нашу староптивую рабыню, я доверю тебе проследить, чтобы она не присела сегодня ночью. Если Кэлен снова не подчинится, я ее так отлуплю, что она будет страдать до конца жизни. Но ты можешь предотвратить наказание. Проследи за тем, чтобы твоя спасительница простояла всю ночь. Как тебе такая идея? Джиллиан сглотнула, но ничего не ответила. Сестра улицы схватила колен за волосы и подтянула к своим ногам. Сделай так, чтобы она простояла на ногах всю ночь, или будешь виновата в том, что мы с ней сделаем. Ведь это ты не проследила, чтобы наш приказ был выполнен. Поняла? Джиллен кивнула, широко раскрыв медные глаза. Сестра у лица коварно улыбнулась. «Отлично!» Она повернулась к остальным двум сестрам. «Пошли, нам нужно поспать». Когда они ушли, Кэлен нежно положила руку на голову девочки, сидящей у ее ног. «Рада познакомиться, Джиллен. шепнула Кэлен так, чтобы не услышали сестры. Джиллен улыбнулась. «Спасибо, что защитила меня». «Ты сдержала слово!» – прошептала она в ответ. Она осторожно взяла руку Кэлен и на секунду прижалась к ней щекой. «Ты самый храбрый человек из тех, кого я встречала после Ричарда!» «Ричарда?» «Ричарда Рала. Он был здесь до тебя! Он спас моего дедушку тогда, но теперь...» Голос Джиллиан дрогнул, когда она отвела свой взгляд от Кэлен. Кэлен нежно погладила рукой голову девочки. Надеясь смягчить ее душевные страдания, она кивнула головой в сторону. «Иди вон к той сидельной сумке, Джиллиан, и возьми что-нибудь поесть». Кэлен дрожала от боли и больше всего хотела лечь на землю, но знала, что слова сестры Улицы не были пустой угрозой. «А потом, если ты не против, не могла бы ты посидеть со мной этой ночью? Сегодня мне бы пригодился, друг». Джиллиан улыбнулась. От этой искренней улыбки на сердце у Кэлен потеплело. «Утром к нам присоединится еще один друг». не непонимающе нахмурилась, и Джиллиан указала в небо. «У меня есть ворон по имени Локи. Днем он прилетит и развлечет нас своими трюками». Кэлен улыбнулась при мысли о вороне-друге. Девочка сжала руку Кэлен. «Сегодня я не покину тебя, Кэлен. Обещаю». Какие бы страдания не испытывала Кэлен, Каким бы безрадостным ни казалось ей будущее, она была счастлива. Джиллиан осталась жива. Кайлен только что выиграла свою первую битву, и эта победа придала ей новые силы.